Глава двадцать девятая. Затрещала рация, и сквозь рыдание я услышала голос Бритоголового. «Парни, мы уходим. Олег ранен. И баба тут». «Валите, прикроем». Запрыгнув в машину, он перевалился через сиденье и втащил Олега внутрь. «Братан, ты как?» «Нормально, Тёмыч», — прохрепел он. «Пригнись». Амбал, как оказалось, Артём, включил заднюю и дал по газам. В этот же момент джип прошила автоматная очередь. Я закусила кулак, чтобы не заскулить от ужаса, и сжалась в комок. Мы не остановились. С заносом влетели в параулок, развернулись, перепрыгнули через бордюр и выехали на автомагистраль. «Цела?» «Цела», — отозвалась я. Мое тело окоченило от холода, поэтому, поднявшись, залезла на сиденье с ногами. Колотило так, что зуб на зуб не попадал. Мокрое лицо щипало от слез, из носа текло. Я потерла его пальцами и увидела кровь, но привлекать внимания не стала. Мой разбитый нос — ерунда по сравнению с ранением Олега. Артем гнал, игнорируя знаки ограничения скорости и светофоры. «Дмитрий Александрович, Олега зацепило», — сказал он в телефон. «Мы едем в третью больницу. Предупредите там, кого надо». Послышался голос шефца, но слов я не разобрала. «Плечо, кажись». Беглый взгляд на меня через зеркало. «С нами она. Цела». Он отбился и обратился ко мне. «Возьми за сиденьем покрывало». «Спасибо». Перегнувшись через спинку, вытащила его из багажника и накинула на голые плечи. «Олег, ты как?» «Сильно больно». Коснулась я плеча мужчины. «Терпимо». «Ты только держись, хорошо? Мы скоро приедем». Он слабо кивнул, и по моим щекам вновь заструились слезы. Хмель выветрился еще тогда, когда я услышала первый выстрел. Оставив после себя лишь головную боль, и шум в ушах. Через двадцать минут Артем остановился у самого входа в больницу. Нас ждали. Шлагбаум был поднят, а на крыльце ожидали санитары с каталкой. Олега максимально осторожно уложили и тут же укатили в операционную. «Давай тебя тоже посмотрят», предложил Артем. «У тебя кровь на лице». «Не надо. Это из носа». «Нет, так нет». Пожав плечами, уселся в водительское кресло и отъехал от больницы. Он зол на меня. Задала вопрос, заранее зная на него ответ. «Ня!» — подмигнула мне в зеркало. Он в бешенстве. Сейчас, когда уже могла мыслить трезво, я осознала весь масштаб катастрофы. Все, что случилось со мной за этот вечер, — это пустяки по сравнению с тем, что ждет меня в доме шефца. Как только я представила, с какой силой он обрушит на меня свою ярость, горло подкатило тошнота. Лучше бы меня пристрелили. Пробормотала себе под нос. Артем промолчал. Не услышал. Или сделал вид, что не услышал. И правильно, его это не касается. Личное дело хозяина, как наказать провинившуюся игрушку. Приехали, бросил он, когда мы въехали во двор особняка. Здесь царило небывалое оживление. Шесть внедорожников, куча людей, снующих туда-сюда. И, к моему счастью, шефц Не ожидал меня на крыльце с плетью в руках. Никто даже внимания не обратил, как Артем легко взял меня на руки и внес в дом. — Что происходит? — спросила я. — У Дмитрия Александровича спросили.